Глава 6. Новые постояльцы замка Харакон. Лорен. Йоси не забыл о моей просьбе и не обманул. На следующий день на утро к ступеням замка подошли двое. Женщина неопределенного возраста в элегантном темно-синем платье на запах то и дело поправляла незаметную заколку штырь в волосах, придерживая огромную холщовую сумку. Импозантной внешности мужчина стоял рядом, высоко вскинув подбородок с сидеющей козлиной бородкой. Его пальцы были усеяны серебряными кольцами, а вышивка на поясе кимоно подходила тон в тон к бижутерии с смешным ботинком, которые в области пальцев были разделены на две симметричные половинки, словно обувщик делал модель не на человека, а на лапу верблюда. Я, зевая, смотрела в окно на утренний сад и не сразу сообразила, что это те самые люди, которых я наняла через подростка с рикшей. «Ох, черт, они же ждут меня!» Пронеслась отрезвляющая сиреной в голове мысль. И я принялась стремительно выпутываться из одеяла. В последний момент перед выходом из комнаты я вспомнила прокидаемые на мои штаны выразительные взгляды Йоси и Рейдена. А потому, скрипя сердце, напялила поверх еще и кимоно. То самое, в котором меня похитили. Я умудрилась кое-как отстирать его от земли, сажи и травяных разводов. И теперь оно выглядело вполне сносно. Наскоро соорудив хвостик и умывшись, я рванула вниз. «Мне надо понравиться этим людям. Мне надо, чтобы они остались жить и работать в замке». Крутилась лихорадочно мысль в голове, пока я бежала по ступенькам. Вспомнилось, как Йоси брал с меня клятву, что тут никого не съедят. Интуиция подсказывала, что если я провороню этих двоих, то еще надолго могу остаться без хорошего повара и уборщицы. Нет, нет, у меня аллергия на пыль. Снимать паутину надоело, да и в продуктах я не разобралась. Хочу помощников по хозяйству. Лестница, коридор, холл. Интересно, сколько нам еще здесь стоять и ждать? Раздался недовольный чуть скрипучий мужской голос из засохшейся входной двери. С восхода солнца стоим. Хозяин замка мог бы уже и принять нас. Я аж притормозила от удивления. Ничего себе, какая прекрасная слышимость в этой части замка. С восхода ждут. Что же они не постучались-то в дверь? Или я так крепко спала? В терпеливом ожидании сердце обретает мудрость Кайту, Ответила ему женщина ровным тоном. Подождем еще немного. Нам нужна эта работа. На последних словах я приободрилась, глубоко вдохнула, выдохнула и толкнула дверь, торжественно объявив. «Здравствуйте, рада вас видеть в замке Харакон. Меня зовут Лорен. Можете оставить обувь и сумки в холле, давайте я все покажу. Надеюсь, вам у нас понравится». На меня с недоумением уставились две пары глаз. Тот, кого назвали Кайтон, скользнул придирчивым взглядом сверху вниз по моему кимоно, наспех повязанному поясу, штанам и сандалиям на босу ногу. И невозмутимо продолжил диалог так, будто меня здесь нет. «Сатоши, я не уверен, что нам не придется здесь стоять до заката. Крылатые, говорят, весьма надменно и любят напоминать, что они существа более высокого порядка. Офигеть! Нормально вообще? Эй, алё, я здесь стою, с вами разговариваю» приглашаю говорю в замок мужчина с козлиной бородкой поднял взгляд на чистое лазурное небо и шумно вздохнул как жаль что лорд чернильных небес настолько занятой господин может быть он снизойдет и пошлет к нам свое доверенное лицо как думаешь сатоши хамское игнорирование разозлило конкретно не успела женщина что-то ответить как я щелкнула пальцами перед лицом наглеца привлекая внимание и процедила «Значит так, Кайта, или как там тебя звать? Я нормальным языком пригласила вас в замок. То, что вас никто не встретил раньше, извините, но звонить... М -м, стучать в двери надо. Мысли читать не умею. Мне, конечно, повар в замке позарез как нужен, но унижаться перед тобой я точно не буду. А владелец всего этого великолепия». Я бросила выразительный взгляд на многовековые каменные стены. «Как ты верно отметил, очень занят». Чтобы заниматься наймом прислуги. Так что выбирай: или ты отбрасываешь в сторону свое ханжество и нормально со мной разговариваешь, или отправляешься обратно в деревню. Кстати, зарплату тоже платить буду я. На последнем моменте я слегка слукавила. Все-таки зарплату изначально платит Рейден. И неплохо бы было все с ним согласовать. Но сделаю, как подвернется удобный момент. За всю неделю он из своих покоев и не выходил, так что шанс, что в ближайшее время встретиться с новыми постояльцами, Минимален. А про деньги. Вазочкой больше, вазочкой меньше. Что он заметит, разве мужчина на такое внимание не обращают? Я выдала всю тираду на одном дыхании и уставилась в растерянное лицо наглеца. Ответила мне, что удивительно женщина. Она медленно и грациозно поклонилась, соединив ладони перед собой и тихо сказала: Приятно познакомиться, лоран Сан. Коко здесь я, а это мой муж, Кайто. Он обычно занимается уборкой помещений и чисткой платьев. Мы очень благодарны за предоставленную возможность поработать на господина. Мужчина-уборщик? И это столько гонору от какого-то уборщика? Даже не от повара? Я настолько удивилась, что не придала значения суффиксу «сан» после имени. Потом разберусь, что это значит. Я перевела взгляд на мужчину снова, но он лишь вскинул подбородок выше продолжая демонстративно меня игнорировать. «Кайта», — обратилась дама к мужу, «мне кажется, господин Крылатый прислал нам свое доверенное лицо. Мы просто не поняли этого. Я слышала, что они не всегда выбирают мужчин. Иногда это и женщины. Обрати внимание, какие штаны на Лорен Сан. Это явно подарок лорда чернильных небес». Кайта искоса посмотрел на меня. А я даже ногу выставила вперед, чтобы брюки было заметнее. Ума не приложу, как они поняли, что это не мои штаны, а его лордейшество. Но если от этого зависит, будут ли у меня помощники по хозяйству, я готова даже колготки на голову напялить и назвать это подарком Рейдена. Он, кстати, меня в своих штанах неоднократно видел, но ничего не сказал. Зыркал, конечно, возмущенно, но формально его все устроило. Штаны оказались лучшей визитной карточкой, чем вся заготовленная приветственная речь и доброжелательная улыбка в начале. Явно нехотя Кайта тоже поклонился. «Мы очень благодарны за предоставленную возможность поработать на господина», — повторил он слово в слово фразу жены. Я облегченно вздохнула и махнула рукой внутрь. «Проходите. Обувь можно оставить вот здесь и сумки тоже. Потом донесете, когда выберете комнату». «Вначале я покажу замок целиком», — бросила я, разуваясь. У доверенного лица господина очень красивые стопы. Совершенно не кстати вставил кайта, чем на секунду сбил меня с мысли. «Эм, спасибо. Итак, вот здесь, направо, и мы окажемся на кухне. Есть некоторые проблемы с ножами и посудой, но я уверена, что в ближайшее время мы сможем заказать новую». «Вы совсем издалека, да?» На этот раз в мой монолог вмешалась Сатоша. Я осеклась. Ну, для его лордейшества я буквально из соседней деревни. Но в целом-то да, издалека. Я кивнула. С Эльфийских земель, гномиих болот. Еще дальше. Аккуратно ответила понятия не имея, где находится все то, что перечислила женщина. А названия какие интересные. А, тогда понятно, еще западнее, из краев смешанных эпох. Сама себе ответила Сатоши, слегка улыбнувшись. «Что ж, у них действительно совсем другие правила этикета и обычаи. Мой муж хотел сказать, что... Хм... Вам требуется надеть таби, чтобы не простудиться. Таби?» «Таби — традиционные азиатские носки и обувь с отделенным большим пальцем». «Ох, Сатоши, видно же, что она совершенно невоспитана и не умеет читать воздух. Внезапно взорвался Кайта. Лицо его приобрело свекольный оттенок, как будто я его оскорбила. «Даже дети читают воздух. Советую вам научиться в ближайшее время». «На мне таби». Он указал на свои носки, которые были разделены швом между большим и остальными пальцами, точно так же, как и его смешная обувь, напоминающая верблюжью лапу. «На жене домашние тапочки». Его палец переместился на обувку Сатоши. «Вы тоже должны что-то надеть. В конце концов, это неприлично — щеголять перед посторонними с голыми щиколотками». О, о «Наконец до меня дошло. У доверенного лица господина очень красивые стопы. Это был тонкий намек, чтобы я посмотрела себе на ноги. Но я не поняла, а потому его жена сказала чуть более открыто». Вам требуется надеть таби, чтобы не простудиться. нежелая меня оставить в неудобное положение. Очевидно, обнажать стопы прилюдно — это какой-то местный пунктик о приличиях. Ну и вишенка на торте. Читать воздух означает читать между строк. Эта супружеская пара явно думает, что я глупее ребенка. Но если Сатоша пытается быть деликатной, то кай-то я чем-то раздражаю. Я быстро надела первые попавшиеся шлёпки объявив их домашней обувью, и поставила себе мысленно еще одну заметку, что его лардейшество надо горбануть на носки. У него помнится их много, и есть не только эти верблюжьи лапы, но и вполне себе нормальные, человеческие. Что ж, буду ходить по замку в носках, если без них это ужас ужасный. Дальше знакомство с Харакуном прошло практически без эксцессов. Я показала Кайта и Сатоше первый этаж, рассудив, что подниматься выше им не понадобится. Спальную комнату они выбрали общую и достаточно далеко от входа в замок. Я уже заготавливала про себя небылицу, почему во всем замке отсутствует кровати. Но, к моему удивлению, пара даже не заикнулась на этот счет. Тонкие матрасы, которые они вскользь назвали футонами, поверх ценовки их более чем устроили. Ну а кто и такая, чтобы подчеркивать не самые выгодные условия при найме сотрудников? Когда я показала Кайту, что нарезала обветшалую гордину на тряпочке и убирала ими пыль и паутину, он вновь посмотрел на меня, как на таракана. Поиграл серебряными кольцами на пальцах и сообщил, что все будет убрано, чтобы я не беспокоилась. Сатоши мне понравилось. Мы уединились на кухне, и она начала расспрашивать, что любит господин, как питается. К сожалению, я понятия не имела о вкусах Рейдена. Могла лишь сказать, что он исправно ел все, что я готовила сама. Но неожиданно для себя выдала. «Давайте белка как можно больше. Белок — главный строительный материал для тканей и органов, включая мышцы. Он необходим для регенерации и восстановления. А также лежит в основе ферментов, гормонов и нейромедиаторов». «Хорошо». Сатоши выглядела слегка удивленной, явно не распознав часть слов, но кивнула. Я могу готовить крылатому господину по целую курицу на обед. Нет, нет, я отрицательно покачала головой, внутренне ужаснувшись этой идеи. Питание должно быть максимально сбалансированным. Столько белка за раз не усвоится. Лучше давайте три раза в день, но небольшими порциями. И не обязательно белок только животного происхождения. Вводите чечевичный суп, красную фасоль, нут. Только постепенно и каждый прием пищи не забывайте про клетчатку. А относить еду будете вы или это делать мне? От мысли, как может прореагировать Рейден на чужого человека на своей территории стало слегка дурно. Это моя обязанность, не беспокойтесь. Просто оставляйте все на этом столе, я буду забирать. А для вас что готовить? Впервые за долгое время вопрос Сатоши поставил меня в тупик. Я почувствовала, что женщина хочет подчеркнуть, Несмотря на наши различия и мое явное неместное поведение, она относится ко мне хорошо. Интуиция подсказывала, что традиционная местная еда может мне не понравиться. Я не придумала, что ответить. Доготовьте то же самое пока что, а там дальше я выберу и скажу, что мне больше нравится».